Глава восьмая Абигель замерла, переступив порог института судебно-медицинской экспертизы. Трупный запах оказал действие электрошока, внезапно заставив ее понять, что ей не снится кошмар. Потому что время длилось, потому что события сменяли друг друга логически, неумолимо, подобно падающим одна за другой костяшком домино. Потому что она все сознавала. Все. Абсолютно все до мелочей было связано. Значит, это правда? Все правда. Они умерли, Фредерик. Она ухватилась рукой за стену. Голова плыла. Ты не держишься на ногах. Мы сделали глупость, что приехали сюда, ответил Фредерик. Вернемся в больницу. Там тобой хорошенько займутся, ладно? Я хочу их увидеть. «Моя девочка. Моя Леа. Ей займется твой брат, ты мне сказал. Это хорошо. Хорошо, что это будет он». Фредерик понял, что ему не переубедить. Железный пруд так просто не согнешь. «Он во втором зале со следователем. Я предупредил их, что мы зайдем, и пересказал Пальмири все, что ты рассказала мне об обстоятельствах аварии». Абигель нашла в себе мужество выпрямиться и шагнуть в старый коридор, сумрачный и серый, без окон, похожий на тоннель, разделявший два мира — мир света и мир тьмы. Николай Тавинян, служитель морга, ждал их перед тамбуром. Крепыш лет тридцати, в очках, в прямоугольной оправе, с узенькой бородкой и очень близко посаженными черными глазами. Он встречал и провожал трупы, отвечал на запросы суднедэкспертов, привратник смерти, проводивший больше времени с мертвыми, чем с живыми. Абигель встречала его иногда, не замечая, но на этот раз подняла на него взгляд, ища капельку надежды, проблеск доброжелательности. Он принял тела ее близких из рук похоронной службы. «Наверное, убрал их на несколько часов в ящике морга, как пару старых башмаков в шкаф». Она искала поддержки, но прочла в его глазах лишь привычную холодность. «Да было ли у этого типа сердце?» Тевенен открыл дверь. «Доктор Мондрие вас ждет». Он молча провел их в зал вскрытий, где было почти так же холодно, как на улице. Пахло смертью, разлагающейся плотью, содержимым желудка Эрман Мандрие, как две капли воды, походил на своего брата Фредерико, только на пять лет старше Глубокая морщина перечеркивала его лоб, точно памятка об ударе ножа В свои сорок лет он был одним из двух судмедэкспертов, работавших в этом обветшалом институте, в залах вскрытий из прошлого века На этот раз лицо его было раскалено до бела. Губы тонкие, как лезвие скальпеля. Рядом с ним стояли еще двое, прямые, будто кол проглотили. Аджидан Паскаль Пальмери, руководивший следствием, и один из его коллег. Прежде всего, оба выразили обегель сочувствие и поддержку. Она застыла в дверях, свесив руки вдоль тела. Ей были знакомы эти пропахшие смертью места Она всегда изъявляла желание по мере возможности присутствовать при вскрытиях, связанных с ее делами Ей даже случалось здесь шутить, смеяться, чтобы снять стресс Потому что эта сука-смерть не дает так запросто смотреть себе в лицо И порой надо иметь очень крепкие кишки Посреди зала на металлических столах под синими простынями лежали два тела, большое и поменьше. Хирургическая лампа над ними оставляла мало места теням, разве что в складках ткани. Этот избыток света резал глаза, и было в нем что-то неуважительное. Два шага вперед. Абигель случалось присутствовать при опознании тел. Последнее было не далее, как в прошлом году. Сцена до сих пор стояла у нее перед глазами. Она молча стоит в углу и смотрит на мужчину, который идет к столу, чтобы опознать свою жену, чье извеченное тело было найдено на дне канала «Деля «Дэ Дюль». Было чувство, что она вторгается в его интимное пространство одним своим присутствием. Такие моменты нельзя ни с кем делить, а сегодня это выпало на ее долю. Что она делает в этой дыре с трупами? Еще вчера вечером Лео выбирала, какие брюки взять в Сентер-Парк. Почему она не пристегнула ей ремень безопасности? Она пристегнула свой, и его щелчок она помнила с уверенностью. Почему же она оказалась неспособна защитить дочь? Судмедэксперт обошел стол и направился ей навстречу. «Я должен предупредить». Удар был исключительно силен. Его голос звучал не так, как в другие дни, куда менее уверенно, и Абигель услышала, как он вздохнул за ее спиной. Она уставилась на простыне туда, где должна была находиться голова ее отца. Взялась рукой за верхний край и приподняла. Ужас. Кровавое месиво, усеянное стеклом и металлом. Она невольно отвела глаза. Через несколько секунд судмедэксперт вернул пустыню на место и показал на маленькие трубочки в опечатанных пакетиках, лежавшие на лабораторном столике в стороне. Некоторые были закупорены фиолетовой пробкой для токсикологии. Хотя познание и затруднительно, наука безусловно установит их личности. Я взял пробы клеток изо рта в присутствии Аджидана Пальмери и Капрала Лебона, которые передадут мазки в лабораторию научной полиции для сравнительного анализа ДНК. В багажнике машины было три чемодана, вмешался Пальмери. «Ваш, вашего отца и вашей дочери, я полагаю». Перед глазами Абигель стояла Леа, улыбалась ей, сердилась, торопила ее. Калейдоскоп образов и звуков, словно из потрескивающего телевизора где-то в глубине ее мозга Нужно, чтобы вы поскорее подтвердили, что багаж принадлежит вам Потом мы откроем эти чемоданы и возьмем ДНК с их зубных щеток или расчесок Для сравнения с ДНК этих мазков, взятых с тел «Простите за бюрократизм в такой момент, но идентификация затруднительна из-за силы удара, а мы должны быть уверены в том, кто они такие». Он достал из кармана пакетик с маленьким ключом. «Этим ключом открывается розовый чемодан в цветочек. Мы нашли его в кармане куртки». Он кивнул на вторую простыню. «Вам, разумеется, вернут эти чемоданы со всем их содержимым». Другие картины. Лея прячет в карман ключ от розового чемодана, убрав туда плюшевого котенка. Судмедэксперт отвел ее к противоположному концу первого стола, где лежало большое тело, где она приподняла простыню. «Папа». На нем были брюки из серой фланели, черный ремень Хьюго Босс с золотой эмблемой на пряжке. Начал перечислять судмедэксперт. «Голубая рубашка. Пара. Да, да. На нем все это было», — перебил его Абигель. «Этот ремень я сама подарила ему еще давно. Он зарабатывал не так много, но всегда любил красивые вещи. Он тогда еще работал в таможне и...» Судмедэксперт протянул ей зажигалку зиппа с выгравированной на ней шахматной фигурой. Слоном. Я подумал, что тебе бы хотелось ее получить. Она была в его кармане. Абигель повертела зажигалку с ощущением, будто сжимает льдинку. Ее отец никогда с ней не расставался. Он выгравировал слона, потому что был сильным игроком в шахматы, а ее, между тем, так и не научил играть. Она приподняла простыню, на этот раз снизу. Только одна нога была обута в кожаный сапог. «Отец — эдакий феодальный судья, такой прямой в этих сапогах, которые он так любил». Она подняла простыню до торса, снова увидела следы уколов на израненных, окоченевших руках. Ткань, казалось, обожгла ей пальцы. Она выпустила ее, глаза снова заволокло слезами. «Это он, мой отец, Ив Дюрнан». Всем в зале хотелось покончить с этим как можно скорее. Тишина, нарушаемая шорохом ткани и урчанием вентиляторов, билась в висках. Абигель шагнула ко второму столу и застыла перед простыней. Она почувствовала, что не сможет ее приподнять. Такой нелогичный, такой бесчеловечный жест. Эрман Мандрие подошел к ней и встал рядом. «Хочешь, я это сделаю?» «Пожалуйста». суднет эксперт повиновался. Длинные светлые волосы обрамляли разбитое, неузнаваемое лицо. Негатив ствола дерева. Абигель снова не смогла вынести эту пучину ужаса. Она отвернулась и поймала взгляд, которым обменялись Фредерик с братом. Жалость прямо-таки сочилась из всех пор их кожи. «У нее был отличительный знак на правой лодыжке», — сказала Абигель. «Маленькая временная татуировка, черно-белая кошка. Она потребовала это на свои тринадцать лет. и Я вообще-то была против, но эта татуировка должна была исчезнуть через несколько недель. И потом я решила ее побаловать, мою девочку. У ее подружек были татуировки, и она так любила кошек». «О, Боже мой!» Абигель прижала кулаки к рту. Каждый вздох разрывал ей грудь. Она направилась к другому концу стола и тихонько приподняла простыню, открыв две голые ноги. Ножки девочки, белые, как тальк. На правой лодыжке была вытатуирована маленькая кошка с черно-белыми ушками. Абигель почувствовала, как ослабли ее мускулы. И рухнула на пол.